Я встал. Поскольку она дала знать нам обоим, будем надеяться, что это была не слишком серьёзная попытка. Вы нашли таблетки? Я совсем упустил это из виду. Мы принялись искать перерыли книги и бумаги, вытряхнули окурки из пепельниц, выложили на пол груды нижнего белья, обследовали ящики, то и дело перешагивая через ноги Джорджи. Я снял с кровати все одеяла и простыни и посмотрел, нет ли чего под подушкой. Снова, повернувшись к Джорджи, которая лежала среди беспорядочно валявшихся вещей, я на мгновение бросил взгляд на сосредоточенное и напряжённое лицо Ганории. Она опустошала очередной ящик. Меня опять втянули в ночной кошмар, пронеслось у меня в голове. Наконец нам удалось обнаружить пустой пузырёк от хорошо известных снотворных пилюль. На этом наши поиски закончились. Я поглядел на часы. Трудно было поверить, что всего 10 минут назад я звонил в больницу. Скорая помощь должна вот-вот приехать. И вдруг мы с Ганорией встретились взглядом. Я осознал, что впервые остался с ней после той ночи в Кембридже. Только теперь не наедине, а в сопровождении страшной компаньёнки. Ганория была со мной, но будто призрак, будто воплощение боли. Я понял, что гляжу на неё, как никогда не смотрел на человека. Должно быть, так смотрят на демона. А демон смотрел на меня из-под желтоватой еврейской маски прямая линия рта между изогнутыми уголками губ, чёрные узкие глаза. Затем мы оба перевели взгляд на Джорджи. Ганория склонилась над ней и начала подбирать с пола разбросанные бумаги, платья, блузки, которые мы успели нагромоздить, обыскивая комнату. Я вдруг сообразил, Что Джорджи лежит в той же позе, в какой я её застал. Расчистив пространство вокруг девушки Ганории, положила ей руку на плечо и повернула на спину. Она опустила вытянутую руку Джорджи на грудь, потом подложила ей под голову подушку. Я вздрогнул, встал на колени по другую сторону. Позы двух женщин вызвали в моей памяти мрачную скульптурную группу Пиета, Гонория с опущенной головой, неожиданно смягчившаяся и сокрушенная, и Джорджи убитая, отчужденная, уснувшая. Гонория продолжала держать Джорджи за плечо. Этот жест словно превратил ее в просто в спящую девушку, и я почувствовал, что тоже в силах дотронуться до нее и провел пальцем по бедру Джорджи. Я ощутил под тканью мягкое, теплое тело, но гораздо сильнее я ощутил трепет, словно меня ударило электрическим током, когда моя рука прикоснулась к руке гонории, Мне вспомнилось, как наши руки вместе дотронулись до меча самураев. Я закрыл лицо. Прибыла скорая помощь. Глава двадцать шестая Наше лихорадочное веселье оживляло сцену у постели Джоджи. Мы все собрались вокруг нее, как родители вокруг больного ребенка. Яркие обертки, коробки от шоколада, игрушечные зверьки, книги и издательство «Пингвин». Экзотические сигареты были раскиданы по покрывалу. На туалетном столике стояло несколько вас с цветами, а остальные разместились на подоконнике. Больничная палата походила на цветочный магазин, И атмосфера в ней чем-то напоминала Рождество. Джорджи лежала на спине среди подушек и казалась просто перевозбуждённой девчонкой. Её лицо горело и почему-то сделалось пухлым. Волосы, грубо обкромсанные у затылка, немного подровняла медсестра, однако они по-прежнему свисали и торчались, отчего Джорджи выглядела совсем юной. Она нервно поглаживала белую пушистую игрушечную собачку, которую ей принесла Антония, и смотрела на нас с доброй, застенчивой, умоляющей улыбкой. Мы ласково склонялись над ней. Шёл третий день пребывания Джорджи в больнице. Более 12 часов она находилась в коме, но теперь опасность миновала. И дело пошло на поправку. Палмер сидел рядом с ней у изголовья постели, а я устроился напротив него. Антония расположилась на кровати, подобрав ноги, а Александр опустился на пол и прислонился к металлическому изножию кровати. Ганория Кляйн стояла позади Палмера, опёршись на подоконник. О, господи, я достала вам столько волнений, сказала Джорджи. Мне от одного этого плохо, стыдно. Всё хорошо. Всё хорошо, что хорошо кончается, проговорил Антонио, невольно проведя рукой по мягкому меху игрушечной собачки. Антонио явно помолодело, узнав новости от Джорджи. Когда она услышала о них, то сразу перестала чувствовать себя побеждённой, и её уныние как не бывало. После 3 дней возбуждения и переживаний она похорошела и сделалась похожа на прежнюю Антонию. Вчера она купила себе три шляпы. Ах, вот как! Значит, вам стыдно, воскликнул Палмер. Честно признаться, вам бы следовало задать хорошую трёпку, а не баловать, как сейчас. Он обнял рукой её тёмную стриженую голову и легонько повернул её к себе. Я ощутил на себе взгляд Ганории Кляйн, но сам на неё не смотрел. Она стояла с любезным и каким-то покошачье вкрадчивым выражением лица и разве что не улыбалась, хотя в нашей беседе участия не принимала. Александр был подавлен и не отрывал от Джорджи печального и мягкого взора. Он показался мне всецело поглощенным своими чувствами, и я ему позавидовал. Он сохранил способность чувствовать, а меня события полностью опустошили. Когда я очнулась то не знала, куда деваться от стыда, повторила Джорджи. Подумала, здесь лежат действительно больные, а я только порчу жизнь себе и другим. Но, знаете, все они попали сюда по той же причине, что и я. Женщина в крайней палате даже гордится, что приняла самую большую дозу. Мы рассмеялись. Александр еле слышно пробормотал уснуть уснуть и видеть сны но решил не продолжать цитату примечание фраза из гамлета у илима шекспира я взглянул на нервно движущиеся руки джорджи и ощутил жалость к этим рукам любовно поглаживавшим игрушечную собачку Но я больше не воспринимал Джорджи в целом. После того, как она на глазах рассыпалась предо мной на части, мне не удалось вновь мысленно собрать её воедино. У меня не осталось ни грана страсти или интереса к некогда близкому мне телу, лежащему теперь передо мной. Но что-то изменилось в ней самой и ее новое, чужое лицо откровенно отталкивало, как будто она правда умерла. При этой мысли мне захотелось встать на колени перед ее кроватью, закрыть лицо и застонать, оплакивая покойницу».